Глава 4. Мой разговор с мистером Ллойдом и вышеизложенная беседа Эббат и Бесси настолько меня ободрили, что у меня появилось желание выздороветь. Перемена была близка. Я жаждала и ждала её в молчании. Однако она всё не наступала и не наступала. Проходили дни, недели. Ко мне вернулось обычное здоровье, но о том, на чём сосредотачивались все мои мысли, Больше не было ни слова. Миссис Рид по временам мерила меня суровым взглядом, но редко одаривала хотя бы одной фразой. После моей болезни она ещё больше отделила меня от собственных детей. Распорядилась, чтобы мою кровать переставили в чуланчик, чтобы я ела в одиночестве и не выходила из детской, пока они проводили время в гостиной. Однако она не намёком не обмолвилась о том, что собирается отправить меня в школу. Тем не менее, я инстинктивно чувствовала, что она не намеренна больше терпеть моё присутствие под своим кровом, ведь теперь её взгляд, когда был обращён на меня, ещё больше, чем раньше, говорил о глубочайшей и неискренимой антипатии. Элиза и, и Джорджана, несомненно, по указанию маменьки, почти не разговаривали со мной вовсе. А Джон, едва увидев меня, корчил презрительные гримасы и как-то раз вознамерился снова дать волю кулакам, однако я тотчас оказала ему отпор, движимая тем же мятежным отчаянным гневом, за который уже заплатила так дорого. Поэтому он шел за благо воздержаться и бросился прочь, сыпля бранью и клянясь, что я разбила ему нос. Я действительно обрушила на эту выдающуюся черту его лице удар такой силы, на какой был способен мой кулачок. А я, заметив, как этот удар, а может быть, и весь мой вид напугали его, вознамерилась было завершить свою победу, но он уже удрал к маминке. Я слышала, как он хныча, принялся блестеть историей о том, что эта противная Джейн Эр набросилась на него, точно взбесившаяся кошка. Она был довольно резко оборван. Не говори со мной о ней, Джон. Я же велела тебе не подходить к ней близко. Она недостойна того, чтобы её замечали. Я не желаю, чтобы ты или твои сёстры общались с ней. И тут, перегнувшись через перила, я внезапно закричала, не выбирая слов. Это они недостойны общаться со мной. Миссис Рит была довольно дородной женщиной, но услышав это нишданное и дерзкое заявление, она взбежала по лестнице стремительно, точно смерч, увлекла меня в детскую, втолкнула в чуланчик, а прокинула на кровать и выразительнейшим голосом заявила, чтобы до конца дня я не смела вставать с этого места, а если произнесу хоть слово. Что сказал бы вам дядя Рит, будь он жив? Крикнула я почти против воли. Я говорю почти против воли, потому что мой язык произносил эти слова сам без моего участия. Во мне что-то кричало, над чем у меня не было власти. "Как так?" проговорила миссис Рид еле слышно. В обычно холодных, спокойных глазах мелькнул почти страх. Она дёрнула руку от моего плеча. И уставилась на меня, словно не понимая, ребёнок ли я или демон. Мне уже нечего было терять. Мой дядя Рит на небесах и знает всё, что вы делаете и думаете, и мои папенька с маминкой тоже. Они знают, как вы запираете меня одну на весь день и как вы хотите, чтобы я умерла. Миссис Рид скоро опомнилась. Она долго трясла меня за плечи, оттрясла вопарю по пощёчин на моей щёке. Овсятьям ушла, не произнеся больше ни слова. Впрочем, этот пробел вскоре восполнила Бесси, читая мне нотацию битый час и непрерыржимо доказывая, что такой дрянной и бесстыжей девчонке свет не видывало. И она половину ей поверила, ведь в груди у меня бурлели только дурные чувства. Ноябрь, декабрь и половина января остались позади. Рождество и Новый год праздновались в Гейтсхед-Холле совсем положенным весельем: обмен подарками, званые обеды, званые вечера. Разумеется, меня ничто это не касалось. Моя доля праздничных развлечений исчерпывалась каждодневным наблюдением, как Элиза и, и Джорджана тщательно завивают локоны и одеваются для гостей. А потом я смотрела, как они в кисеиных платьях, перепоясанных алыми кушачками, спускаются в гостиную. А потом я прислушивалась к доносившимся снизу звукам фортепиано или арфы, к шагам дворяцкого элокея, к позвякиванию хрусталя и фарфоровой посуды, к гулу голосов, который возникал, едва двери в гостиную отворяли и тут же обрывался, едва её закрывали. Когда это занятие мне приедалось, Я уходила с лестничной площадки в пустую безмолвную детскую. Там, хотя мне и бывало грустно, несчастной я себя не чувствовала. Правду сказать, мне вовсе не хотелось бы оказаться в обществе гостей, ведь всё равно меня бы никто не замечал. И будь бы Бесси Паласковой, подружелюбнее, Я сочла бы за счастье тихонько коротать вечера с ней, а не проводить их под грозным взглядом миссис Рид в комнате полной нарядных дам и джентльменов. Однако Бесси, едва кончив одевать своих барышень, удалялась вниз в оживление кухни и комнаты экономки, причём обычно уносила с собой свечу. А я сидела с куклой на коленях, пока огонь в каминьке не угасал, иногда поглядывая по сторонам и убеждаясь, что над сумрачной комнатой тяготеет только моё присутствие, и в её тенях не прячется ничего похуже. А когда в камельке оставалась лишь кучка тускло-красных углей, я торопливо раздевалась, дёргая те сёмки, распутывая узлы, искала приют от холода и темноты в моём чуланчике. Собыв постель я всегда брала мою куклу. Людям необходимо любить кого-то, а мне некому было отдать свою привязанность. И я научилась находить радость, любя или лелея облезшее подобие, жалкое, как миниатюрная пугола. Теперь, вспоминая, я не могу понять ту нелепую искренность, с какой я обожала эту игрушку, наполовину веря, что она живая и способна чувствовать. Заснуть я была способна, только завернув её в складки моей ночной рубашки, и когда она лежала у меня за пазухой в тепле и безопасности, я чувствовала себя относительно счастливой, убеждённая, что и она счастлива. Как долго тянулись часы, пока я ждала, чтобы гости разъехались, и на лестнице послышались бы шаги Бесси, случалось, она заглядывала в детскую и раньше в поисках напёрстка или ножниц, или же даже приносила мне какое-нибудь лакомство, булочку с изюмом, сырный пирожок. И пока я ела, она сидела на краю кровати, а потом закутывала меня в одеяло. А два раза тогда же поцеловала и сказала: "Спокойной ночи, мисс Джейн". Когда Бэсси бывала такой ласковой, она казалась мне самым лучшим, самым красивым и добрым существом на свете. И как страстно мне хотелось, чтобы она всегда была такой милой и доброжелательной и никогда бы не отмахивалась от меня, не бронила, не мучила незаслуженными упрёками, как было у неё в обыкновении. Бесели мне, кажется, была очень способная от природы и всё делала умело. Ак тому же обладала незаурядным даром рассказчицы. То есть, насколько я могу судить по впечатлению, которое производили на меня тогда её сказки в детстве. Она была очень миловидной, если мои воспоминания о её внешности верны. Помню я её тоненькой девушкой с чёрными волосами, тёмными глазами, приятными чертами и свежим цветом лица. Однако характер у неё был неровный, вспыльчивый, а понятие о принципах и справедливости самое относительное. Но какова бы она ни была, я предпочитала её всем остальным обитателям Гейтсхед-холла. 15 января, часов около 9:00 утра, Бесси спустилась в кухню позавтракать. Моих кузин ещё не позвали к маминке, и Элиза надевала капор и тёплый простой солобчик, чтобы пойти кормить своих кур. Ей очень нравилось это занятие, а ещё больше продавать яйца от них и к намонке, пополняя свои сбережения. И отличали деловая жилка и очень заметное скопидомство, находившее выражение не только в продаже яиц цыплят, но и в умении содрать с садовника самую высокую цену за цветочные клубни, семена и рассаду. Миссис Рид приказала ему покупать у барышни все продукты её тсветника, которые она пожелает продать. А Элиза продала бы даже волосы со своей головы, сулия это сделка солидную прибыль. Свои деньги она вначале прятала по укромным уголкам, завернув в тряпочку или в старую бумагу для папильёток. Однако горничная нередко находила её теинички. Елиза, опасаясь, как бы в один прекрасный день не лишиться заветных сокровищ, согласилась отдать накопленные деньги маменьке в рост, подраставщические 50-60% годовых, каковые выыскивала каждые 3 месяца с заботливым тщанием ведя им счёт в записной книжечке. Джорджана, сидя на высоком табурете перед зеркалом, вплетала в локоны искусственные цветы и поблёкшие перья, Множество запасок которых обнаружила в ящике на чердаке. Я стелила свою постель, так как бы сестра строго-настрого приказала мне, чтобы к её возвращению кровать была застелена. Бася теперь часто возлагала на меня обязанности младшей горничной: навести порядок в детской, стереть пыль со стульев и прочее. Аккуратно сложив ночную рубашку и расправив покрывало, я подошла к диванчику в оконной нише, чтобы прибрать разбросанные на нём книжки с картинками и кукольную мебель. Однако Джорджана резко прикрикнула, чтобы я не смела трогать её игрушки. Крохотные стульчики и зеркала, сказочно миниатюрные тарелочки и чашечки принадлежали ей. Тогда, отнечего делать, я принялась дышать на узоры, которыми мороз расписал окно. прочирая дырочку, чтобы выглянуть наружу, где всё было сковано стужей. Из этого окна можно было видеть сторожку и подъездную дорогу. И в тот мгновение, когда я растопила дырочку в серебристо-белой листве на стекле, ворота распахнулись, и в них въехала карета. Я смотрела, как она катит к подъезду без всякого любопытства. Кареты часто приезжали в Гейтсхед Но никогда не привозили посетителей, сколько-нибудь интересных для меня. Вот она остановилась у крыльца, громко зазвонил дверной колокольчик, гость вошёл. Меня всё это не касалось, и моё рассеянное внимание вскоре сосредоточилось на голодной малиновке, которая щебеча запрыгала по голым веткам шполерной вишни, прибитой к стене рядом с окном. На столе ещё стояли остатки моего завтрака из хлеба с молоком. Я раскарашила корку и дёргала раму, чтобы приоткрыть окно и высыпать крошки на подоконник, когда в детскую вбежала Бесси. Мисс Джейн, снимите фартучек. Что вы там делаете? Лицо и руки вы утром вымыли? Прежде чем ответить, я дёрнула ещё раз, потому что хотела, чтобы птичка получила свой завтрак. Рама поддалась, я высыпала крошки, часть на каменный подоконник снаружи, часть на сук вишни. Закрыла окно и лишь тогда сказала: Нет, Бесси. Я только сейчас кончила вытирать пыль. Неряшливая, непослушная девочка. Что вы тут затевали? Вон как покраснели, будто придумали гадкую шалость. А окно для чего открыли? Отвечать мне не пришлось, так как Бесси было не до моих объяснений. Она торопливо потащила меня к умывальнику, беспощадно, но к счастью, недолго намыливала мне лицо и руки и вытирала их грубым полотенцем. Привела в порядок мои волосы жёсткой щёткой, стёрнула с меня фартучек, вытащила на лестничную площадку и приказала немедленно спуститься в малую столовую, где меня ждут. Я бы спросила, кто ждёт. Я бы потребовала узнать, там ли миссис Рид. Но Бесс уже скрылась в детской и захлопнула дверь перед моим носом. Я медленно спустилась по лестнице. Уже почти 3 месяца я не видела миссис Рид. А после столь долгого заключения в детской, гостиная, большая и малая столовые казались мне обителями ужаса, и я боялась в них вторгнуться. Робея и дрожа, я остановилась в пустой передней перед дверью в малую столовую. В какую жалкую дурочку превратил меня в те дни страх, порождённый несправедливым наказанием. Я страшилась вернуться в детскую и страшилась открыть дверь и войти. 10 минут я простояла так в мучительных колебаниях, но затем донёсшийся из малой столовой яростный звон колокольчика заставил меня решиться. Выбора не было, я должна была войти. Кому я понадобилась? спросила я мысленно, обеими руками поворачивая тугую дверную ручку, которая не сразу поддалась моим усилиям. Кого я увижу рядом с тётушкой Эдит? Мущину, женщину? Ручка повернулась, дверь отворилась внутрь. Я вошла, сделала низкий реверанс, подняла глаза и увидела чёрную каменную колонну. Во всяком случае, так мне по미рещилось в первое мгновение. На каминном коврике висела прямая узкая фигура, облачённая в непроглядно чёрное. Суровое лицо вверху казалось каменной маской, заменяющей капитель. Миссис Рит сидела на своём обычном месте у огня. Она сделала мне знак приблизиться, а затем представила меня каменной фигуре следующими словами: Вот девочка, по поводу которой я обратилась к вам. Он, потому что это был мужчина, медленно повернул голову в мою сторону. Осмотрев меня инквизиторскими серыми глазами, которые поблескивали под парой кустистых бровей, произнёс торжественно глубоким басом: "Она выглядит маленькой. Сколько ей лет?" "10." "Так много?" сказал он с сомнением и ещё несколько минут продолжал осмотр. Затем спросил у меня: "Как тебя зовут, девочка?" "Джейн Эйр, сэр." Произнеся эти слова, я посмотрела вверх. Он показался мне очень высоким джентльменом, хотя и правда была маленькой. Крупные черты лица, как и очертания его фигуры, выглядели равно суровыми и чопорными. "Ну, Джейн Эйр, ты хорошая девочка". Ответить на этот вопрос утвердительно было невозможно. В моём крохотном мирке все придерживались противоположного мнения. И я промолчала. За меня ответила миссис Рид, выразительно покачав головой, после чего она добавила: Пожалуй, чем меньше говорить на эту тему, мистер Броклхёрст, тем лучше. Слышать это поистине грустно. Нам с ней необходимо немного побеседовать. И отклонившись от перпендикуляра, он опустился в кресло напротив миссис Рид. "Подойди сюда", сказал он. Я подошла, и он поставил меня перед собой столбиком. Его лицо теперь оказалось почти на одном уровне с моим. И что это было за лицо? Какой огромный нос, а рот, а большие торчащие зубы. "Нет ничего печальнее, чем видеть нехорошее дитя", начал он. "И особенно нехорошую маленькую девочку. Ты знаешь, куда плохие люди попадают после смерти?" Они попадают в ад, ответила я без запинки, как положено. А что такое ад? Ты можешь мне сказать? Яма полная огня. А тебе хотелось бы упасть в эту яму и вечно гореть в ней? Нет, сэр. Что тебе следует делать, чтобы не попасть туда? Я задумалась и ответила не слишком удачно. Я должна быть очень здоровой, не умереть. Как ты сумеешь оставаться здоровой? Дети меньше тебя годами умирают ежедневно. Всего лишь 2 дня назад я похоронил дитя 5 лет, хорошее дитя, чья душа теперь на небесах. Следует опасаться, что того же нельзя было бы сказать о тебе, будь ты призвана теперь. Не имея возможности рассеять его сомнения, Я только опустила взгляд на две огромные ступни, упёртые в коврик, и вздохнула, от всей души желая очутиться где-нибудь далеко-далеко отсюда. Уповаю этот вздох из глубины сердца, и ты раскаиваешься в том, что причиняла огорчение своей превосходией благодетельнице. Благодетельница, благодетельница, повторила я про себя. Они все называют Мессис-рит моей благодетельницей. Значит, благодетельница это что-то очень скверное. Ты молишься утром и вечером? продолжался допрос. Да, сэр. Ты читаешь Библию? Иногда. С радостью. Ты любишь её читать? Мне нравится Откровение и книга Даниила и Бытие и Самуил и кусочки Исхода и некоторые части в книгах Царств и в Пролепомене. А ещё Иоф Исайя. А псалмы? Уповаю, они тебе нравятся? Нет, Царь. Нет, возмутительно. У меня есть сынок, мало же тебе годами. Так он знает наизусть 6 псалмов. И когда его спрашивают, что он предпочтёт: съесть имбирную коврижку или выучить стих псалма, он отвечает: стих псалма. Ангелы поют псалмы, говорит он. А мне хочется быть маленьким ангелом тут внизу. И тогда он получает две ковришки вознаграждения за своё младенческое благочестие. Совсем не интересные, заметила я. Это доказывает, что у тебя дурное сердце, и ты должна молиться Богу, чтобы он его изменил, дал бы тебе новое, чистое и взял бы твоё каменное и дал тебе сердце платиное. Я было собралась спросить, как будет производиться операция по замене моего сердца, но тут миссис Рид приказала мне сесть и продолжила разговор сама. Мистер Брокклхёрст, в письме, которое я написала вам 3 недели назад, было, если не ошибаюсь, указано, что характер и наклонности этой девочки не таковы, какими мне хотелось бы их видеть. Если вы примете её в Ловудскую школу, то я прошу, чтобы директрисе и учительницам было указано строго следить за ней и главное остерегаться её худшего недостатка склонности обманывать. Я упоминаю об этом в твоём присутствии, Джейн, чтобы ты не вздумала водить мистера Брокклхёрста в заблуждение. Да. Не напрасно я боялась миссис Рит. Не напрасно её не любила. В её натуре было наносить мне жестокие раны. Никогда я не чувствовала себя спокойно в её присутствии, какой бы послушной я ни старалась быть, сколько бы усилий ни прилагала, чтобы угодить ей, любые мои попытки отвергались и вознаграждались фразами вроде приведённые выше. Это обвинение, произнесённое в присутствии незнакомого человека, поразило меня в самое сердце. Я смутно поняла, что она уже лишила всякой радости новое существование, которое мне предназначило. Я почувствовала, хотя я не сумела бы выразить этого словами, что она сеет отвращение и недоверие на моём будущем пути. Я увидела, как превращаюсь в глазах мистера Броквухёрста в хитрую злокозненную лгунью. А как я могу исправить причиненный мне вред? Никак. Никак, думала я, пытаясь подавить рыдания и поспешно утирая слёзы, свидетельство моей горькой беспомощности. Склонность обманывать поистине прискорбнейший недостаток, какой только может быть у ребёнка, сказал мистер Броклхёрст. Эта склонность к лжи, а вся лжицы получат по делам своим в озере огненном и серном. О, за ней последят миссис Рид. Я поговорю с мисс Темпл и учительницами. Мне бы хотелось, чтобы её воспитали, как того требует её положение, продолжала моя благодетельница. Научили быть полезной, наставили в смирении. А что до каникул, то с вашего дозволения она будет проводить их в Ловуде. Ваши пожелания весьма мудры, Судариня, ответил мистер Броклхёрст. Смирение, Наихристианнейшая добродетель, особенно приличествующая ловуцким ученицам, а посему я постоянно требую особого внимания к тому, чтобы они росли в смирении. Я настойчиво искал способ умерщвлять в них суетную гордыню и совсем недавно получил приятнейшее доказательство, что преуспел в этом. Моя вторая дочь Агеста поехала со своей матерью навестить школу и, вернувшись, она вскричала: Ах, милый папенька, какими тихими дурнушками выглядят все девочки в Ловуде. С волосами гладко зачёсанными за уши, в этих длинных фартучках и с такими забавными холщёвыми сумочками поверх платья, они очень похожи на бедных детей, и добавила она. На нас с маминкой они смотрели так, будто никогда прежде не видели шёлковых платьев. "От всего сердца одобряю это", подхватила миссис Рид. Обыщя ехать всю Англию, то не нашла бы система воспитания, словно созданный именно для такой девочки, как Джейн Эйр. Последовательность любезная мистер Броклхёрст. Я рекомендую последовательность во всём. Последовательность сударяня, первейший долг христианина. И в Ловудской школе она соблюдается во всём. Простая пища, простая одежда, никаких излишеств ни в чём. Ни малейшей изнеженности и деятельное прилежание. Таковы порядки в школе, обязательные для всех учениц. Прекрасно, сэр. Следовательно, я могу надеяться, что эту девочку примут в Ловуд и воспитают в соответствии с её положением в настоящем и будущем. О да, сударня. Она будет помещена в этот питомник избранных растений, и, уповая, покажет себя благодарной за эту величайшую привилегию. В таком случае я отправлю её туда как можно скорее, мистер Броклхёрст. Так, как поверьте, я не чаю снять с себя ответственность, которая стала слишком тяжёлой. Без сомнения, без сомнения, сударня. А теперь разрешите пожелать вам доброго утра. В Броклхёрст-холл я вернусь через неделю другую. Мой добрый друг архидиакон не отпустит меня раньше. Я извишу мистера Стемпа по приёму новенькой, так что её будут ожидать в Ловуде, и никаких недоразумений не произойдёт. До свидания. До свидания, мистер Броклхёрст. Кланяйтесь от меня миссис и мисс Броклхёрст, а также Агестии Теодоре и мастеру Бротону Броклхёрст. С величайшим удовольствием сударяне. Девочки, вот тебе книга Наставления детям. Читая её с молитвой, А особенно рассказ об ужасной в своей внезапности смерти Марты Д. Де, Нехорошие девочки, склонные к колжю и обману. С этими словами мистер Брокклхёрст вложил мне в руку тоненькую брошюру и, позвонив, чтобы пододали его карету, удалился. Мы с миссис Рит остались вдвоём. Несколько минут прошли в молчании. Она шила, я смотрела на неё. В то время миссис Рид было лет 36-37. Женщина плотного сложения, с квадратными плечами, невысокая и хотя дородная, но не толстая и обрюзглая. Относительно широкое лицо, с чуть выдающееся вперёд нижней челюстью. Низкий лоб, тяжёлый торчащий подбородок. Рот и нос достаточно правильные. Под светлыми бровями поблёскивали безжалостные глаза. Кожа смуглая и грубоватая. Волосы почтённые, и отличало крепкое здоровье. Она не знала, что такое болезни. Дела своя навела умело и умно, прислугу и фермеров-арендаторов держала в ежовых рукавицах, и только её дети иногда решались ей противоречить. Одевалась она хорошо, обладала величевой осанкой и держалась так, что её туалеты выглядели особенно выгодно. Сидя на скамеечке в нескольких шагах от неё, Я разглядывала её фигуру, вглядывалась в черты её лица. Моя рука сжимала брошюру с описанием внезапной смерти Лугуньи, которая мне велели прочесть в наряде. То, что произошло несколько минут назад, то, что миссис Рид сказала обо мне мистеру Брокклхёрсту, общий тон их разговора всё это жгло и терзало меня точно кровоточащая рана. Я ведь ясно слышала каждое слово, и каждое Больно меня извило. Теперь же во мне закипало возмущение. Миссис Рид подняла голову от шитья, её взгляд остановился на мне, пальцы замерли. "Выйди вон, вернись в детскую". Таков был её приказ. Видимо, выражение моего лица или ещё что-то показалось ей оскорбительным, так как отдала она этот приказ с крайним, хотя и сдерживаемым раздражением. Я встала, Я направилась к двери. Я повернула обратно, я прошла через всю комнату до окна, а потом приблизилась к ней. Мне необходимо было выговориться. Меня так попрали, что я должна была восстать. Какими силами я обладала, чтобы ответить ударом на удар моей противницы. Я собрала их все и вложила вот в такую жгучую тираду. Я не склонна к обману. Не то бы я сказала, будто люблю вас, а я говорю прямо, что не люблю вас. Я ненавижу вас больше всех на свете, если не считать Джона Рида. А эту книжку про лгунью лучше отдайте своей Джорджиане, потому что лжёт она, а не я. Руки миссис Рид всё ещё бездеятельно лежали на её шитье, её глаза, как два куска льда, по-прежнему были морозяще устремлены в мои. У тебя есть что сказать ещё? спросила она тоном, каким обращаются к взрослому врагу, а не к ребёнку. Эти её глаза, этот её голос подлили масло в огонь моей ненависти. Содрогаясь с головы до ног, вся во власти исступлённого возбуждения, я продолжала. Я рада, что вы мне не родственница, и никогда больше я не назову вас тётей, до самой смерти не назову. А когда вырасту, ни разу вас не ненавищу. А если кто-нибудь меня спросит, любила ли я вас и как вы со мной обходились, я отвечу, что мне делается тошно от мысли о вас, что обходились вы со мной жестоко и бессердечно. Как ты смеешь утверждать такое, Джейн Эйр? Как смею, миссис Рид? Как смею? Да потому что это чистая правда. Вы считаете меня бесчувственной, полагаете, будто я не нуждаюсь хоть в капельке любви или доброты, но я так жить не могу. А в вас нет жалости. Я не забуду, как вы столкнули меня, грубо и беспощадно втолкнули меня назад в красную комнату и заперли там до смертного часа, не забуду. Хотя я изнемагала, хотя я кричала, задыхаясь от отчаяния, жальтесь, жальтесь, тётирит. И этому наказанию вы меня подвергли потому лишь, что ваш скверный сынок ударил меня, сбил с ног ни за что ни про что. Вот что я буду говорить всем, кто меня спросит. Люди считают вас хорошей женщиной, но вы скверная, бессердечная, это вы обманываете и лжёте. Я ещё не договорила, а моя душа уже воспрянула, взлекала от неведомого мне прежде ощущения вольности и торжества, будто распались невидимые оковы, и я вырвалась на свободу, о чём я не смела даже мечтать. И для этого чувства были основания. Миссис Рэд выглядела испуганной. Шитьё соскользнуло с её колен. Она раскачивалась, подняв перед собой ладони, а лицо у неё сморщилось, словно она готова была заплакать. Джейн, ты в заблуждении. Что с тобой? Почему ты так дрожишь? Дать тебе воды. Не надо, миссис Рэд. Может быть, ты чего-нибудь хочешь, Джейн? Поверь, я желаю быть тебе другом. Нет. Вы наговорили мистеру Брокклхёрсту, что у меня дурной характер, что я обманщица. И я всем в Ловуде расскажу, какая вы и что вы творили. Джейн, ты просто не понимаешь. Детей необходимо отучать от их дурных привычек. Обманывать не моя привычка, крикнула я отчаянным пронзительным голосом. Но ты не умеешь сдерживаться, Джейн, согласись. А теперь вернись в детскую. Будь милочкой и ненадолго приляг. Я для вас не милочка и прилечь не хочу. Поскорее отошлите меня в школу, миссис Рид, потому что мне невыносимо жить здесь. Да, я отошлю её в школу без промедления, пробормотала миссис Рид про себя и, подняв шитьё, быстро вышла из комнаты. Я осталась там одна. победительницей на поле брани. Это была самая отчаянная битва в моей жизни и моя первая победа. Некоторое время я стояла на коврике, где совсем недавно стоял мистер Броккл Хёрст, и в одиночестве наслаждалась своим триумфом. Вначале я улыбалась, и испытывала гордое упоение, но эта жгучая радость угасла во мне с той же быстротой, С какой замедлилось бурное биение сердца. Ребёнок, восставая на взрослых, как восстала я, да в полную волю своим возмущённым чувством, неминуемо испытывает потом укол сожаления. Изнобящая дрожь сменяет недавний жар. Пламя бушующее на гряде вересковых холмов, живое, стремительное, всепожирающее. Вот чему можно было бы уподобить мой гнев, пока я обличала миссис Риты и угрожала ей. Та же гряда, почерневшая, оголённая после того, как пламя погасло, столь же верно символизировала бы моё душевное состояние, когда получасовые размышления в гробовой тишине показали мне всё безумие моего поведения, всю тягостность моего положения нинавидимой и ненавидящей. Впервые я изведала вкус мщения. Пока я им упивалась, оно было точно душистое вино, тёплое, опьяняющее. Но оставшийся от него металлически едкий привкус вызывал у меня ощущение, будто я хлебнула отравы. От с какой охотой пошла бы я попросить прощения у мессис Рид, но я знала, отчасти по опыту, отчасти инстинктивно, что она лишь оттолкнёт меня с удвоенным презрением, чем вновь пробудит всю бурность моей натуры. Я бы с радостью нашла в своём сердце что-нибудь, кроме яростных обвинений. С радостью отыскала бы пищу для менее дьявольского чувства, чем угрюмое негодование. И взяла книгу, какие-то арабские сказки. Села и попыталась читать, но не понимала смысла ни единой строки. Мои мысли заслоняли страницы, которые обычно завораживали меня. Затем я открыла дверь в сад. Там негнулась ни единая ветка. Всё сковало стужа. не поддававшаяся ни солнцу, ни ветру. Я накинула на голову и плечи подол платья и вышла пройтись в уединении в роще. Но меня не утешали безмолвные деревья, падающие еловые шишки, смёршиеся останки осени, бурые листья, смещённые давними ветрами в куче, и теперь спайные в уедине. Я прислонилась к калитке, Я посмотрела на пустынный луг, где уже не паслись овцы, и короткая, ощепанная почти до корней трава серебрилась инеем. День был беспросветно серым, хмурое небо обещало метель. Уже иногда редкие снежные хлопья ложились на твёрдую землю тропинки, на поседелый луг и не таяли. Я стояла, несчастная маленькая девочка и шептала снова и снова: "Что мне делать?" Что мне делать? Внезапно я услышала звонкий голос. Мисс Джейн, где вы? Идите завтракать. Я знала, что меня зовёт Бесси, но не шевельнулась. Её лёгкие шаги приближались по тропинке. "Гадкая вы девочка", сказала она. "Почему вы не идёте, когда вас зовут?" Появление Бесси отвлекло меня от тяжёлых мыслей и обрадовало, хотя она по обыкновению сердилась на меня. Но после того, как я дала отпор миссис Рид и взяла на дне верх, приходящее неудовольствие няньки меня не особенно трогало. Зато мне хотелось погреться в лучах её молодой, беззаботной бодрости. Я просто обняла её обеими руками, говоря: "Мэсси, не бронись, пожалуйста". Никогда прежде я не решалась на такие прямые и бесстрашные поступки. И почему-то ей моё поведение пришлось по вкусу. Странная вы, девочка, мисс Джейн, сказала она, глядя на меня с высоты своего роста. Такая одинокая и непоседливая. А вас в школу отправляют? Я кивнула. И вам не жалко покинуть бедную Бесси? А что я для Бесси? Она ведь всё время меня бронит. Ты кого же такая странная, напуганная и робкая малышка. Вам надо быть посмелее. Да? чтобы получать больше тумаков глупости хотя с вами могли бы обходиться и помягче это верно моя матшка сказала когда навещала меня на прошлой неделе что не хотела бы чтобы кто-нибудь из её младшеньких оказался на вашем месте а теперь пойдёмте домой у меня для вас хорошая новость откуда ей быть бася деточка о чём это вы и какими грустными глазками на меня смотрите так вот Хозяйка с барышнями и мастером Джоном уезжают чай пить в гости. А вы будете пить чай со мной. Я попрошу кухарку испечь вам пирожок, а потом вы мне поможете разобрать ваши ящики. Мне ведь скоро надо будет уложить всё нужное в сундучок. Хозяйка хочет, чтобы вы уехали через день, много два. Так нам надо выбрать, какие игрушки взять с собой. Беся, обещай, что больше не будешь меня бросить до самого моего отъезда. Ну ладно, Тоリカ, помните, вы очень хорошая девочка. Так не надо меня бояться. И не вздрагивайте, если я и прикрикну. Мне то трудно бывает удержаться. Наверное, я вас больше никогда не буду бояться, Беся, потому что я к вам привыкла. А скоро мне надо будет бояться совсем других людей. Будете их бояться, так они вас не взлюбят. Как и ты меня не взлюбила, Беся. Вот уж нет мис Думается, я к вам привязана куда больше, чем к стальным. Только не показываешь этого. Да чего же вы умненькая? И разговариваете совсем по-новому. Чего этого вдруг стали такой смелой и настойчивой? Так я же скоро уеду от всех вас. А ещё я была собралась упомянуть о том, что произошло между мною и миссис Рид, но тут же передумала, решив, что об этом лучше промолчать. Так значит, вы рады от меня уехать? Да вовсе нет, Бесси. Сейчас мне вроде бы даже грустно. Сейчас и вроде бы. "Начего же холодно, моя маленькая барышня", сказала я это. Думается, попроси я сейчас, чтобы вы меня поцеловали. Так вы скажете, что вроде бы не надо. "Я тебя с радостью поцелую, только нагни голову". Бесси нагнулась, мы поцеловались, и я пошла за ней в дом, совсем утешенная. Остаток дня прошёл среди мира и гармонии. А вечером Бесси рассказывала мне самые занимательные свои истории и пела самые лучшие свои песни. Даже и в моей жизни порой светило солнце.